Глава 41 Кит мчался по людным улицам, ни на кого и ни на что не глядя, врезался в толпы пешеходов, перебегал за пружинную экипажами мостовую, нырял в переулки и проходные дворы, и, наконец, стал как вкопанный перед лавкой древностей, отчасти по привычке, отчасти для того, чтобы перевести дух. Был хмурый осенний вечер. и в унылых сумерках знакомый дом показался Киту особенно мрачным. Опустевший, холодный, с побитыми стеклами, с расшатанным ржавым переплетом окон, он темным пятном делил пополам ярко освещенную шумную улицу, и это унылое зрелище, так не соответствовавшее радужным планам, которые строил мальчик, пронзило ему сердце, словно разочарование или горе. Киту хотелось, чтобы в трубе этого дома гудел жаркий огонь, чтобы в окнах горел свет, чтобы там ходили люди, слышались веселые голоса. Ему хотелось уловить здесь хоть что-нибудь, что подкрепило бы надежды, зародившиеся так недавно. Он не думал найти лавку древности преображенной, этого просто не могло быть, и все же мечты и ожидания, приведшие его сюда, сразу увяли, и на них легла «Печальная темная тень». Но, к счастью, Кит не отличался ни ученостью, ни глубокомыслием, чтобы пугаться предвестников грядущей беды, и, не обладая умозрительными очками, которые придали бы ему прозорливости, увидел перед собой только мрачный дом, неприятно поразивший его своим несоответствием с тем, чем он мысленно тешил себя. И, подумав почему-то, что не надо было прибегать сюда, Он помчался дальше еще быстрее, стараясь наверстать упущенное время. «А вдруг я ее не застану?» — думал Кит, подходя к бедному домику матери. — И не смогу разыскать. Ведь тогда этот нетерпеливый джентльмен опять рассердится. Так и есть. Окна темные и дверь на замке. Да простит меня Господь, но если тут не обошлось без богоспасаемой маленькой скинии, так будь она... впрочем нет не надо вовремя осекся кит и постучал в дверь. На первый его стук никто не отозвался, но после второго из дома напротив выглянула женщина и спросила кто пришел к миссис Снаблс. это я ответил кит вы не знаете где она не не в маленькой скинии он с трудом выговорил название ненавистное ему молельни и постарался вложить как можно больше презрения в эти слова. Соседка утвердительно кивнула головой. «Расскажите мне, пожалуйста, где она находится?» – попросил Кит. «Я прибежал за матерью поспешному делу и должен увести ее оттуда во что бы то ни стало, даже если она сама забралась там на кафедру». Выведать дорогу к этому храму оказалось нелегко, потому что соседи не принадлежали к его прихожанам. и если знали о нем, так только понаслышке. Наконец, одна из подружек миссис Наблс, которая, настроившись на благочестивый лад после совместного чаепития, раза два провожала ее в молельню, дала Акиту все нужные ему сведения, и он тотчас же побежал дальше. Маленькая Скиния могла бы ютиться и не в такой глуши, и дорога туда могла быть и попрямее. Хотя в таком случае джентльмен, который возглавлял прихожан, лишился бы возможности ссылаться на извилистость пути, ведущего к ней, и уподоблять ее на этом основании раю, в отличие от приходской церкви, что стояла на большой проезжей улице. Впрочем, Кит все же нашел маленькую скинию и, помедлив за дверью, чтобы отдышаться и войти с приличествующей такому месту благопристойностью, переступил ее порог». Следует признать, что молельня эта до некоторой степени оправдывала свое название, будучи действительно очень маленькой скинией. Скинией самых скромных размеров, с весьма скромным количеством скромных скамей и скромной кафедрой, откуда некий скромный человечек по ремеслу сапожник, а по призванию священнослужитель, произносил отнюдь не скромным голосом, отнюдь не скромную по длине проповедь, если судить об этом – По состоянию его паствы, ибо, хоть и скромное числом, она состояла большей частью не из служащих, а из спящих. Среди последних была и мать Ита, которая просто не могла держать глаза открытыми после вчерашних похождений, и, чувствуя, что речи проповедника самым решительным образом поддерживают и поощряют их намерение закрыться, в конце концов, поддалась, охватившей ее дремоте. и уснула. Впрочем, не очень крепко, ибо время от времени она вдруг испускала легкие, почти невнятные стоны, как бы отдавая должную дань по учениям, нёсшимся с кафедры. Малыш тоже спал у неё на коленях, а Джейкоб, который по молодости лет тяготился этим затянувшимся духовным пиршеством, втайне предпочитая ему устриц, то погружался в глубокий сон, то вскидывался, как встрёпанный в зависимости от того, что брало в нем верх, желание спать или страх, как бы не навлечь на свою голову какое-нибудь каверзное замечание из уст проповедника».